без корыстия можно еще много написать о мещерском крае можно написать что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем молоком и ягодами но я нарочно не пишу об этом неужели мы должны любить свою землю только за то что она богата что она дает обильные урожаи, и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния. Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд, это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее... Тем все больше почти до боли в сердце начинаешь любить эту обыкновенную землю и если придется защищать свою страну то где то в глубине сердца я буду знать что я защищаю и этот клочок земли научивший меня видеть и понимать прекрасное как бы невзрачно на вид оно ни было этот лесной задумчивый край любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.